Глава десятая Я стояла на скале, которая торчала над деревьями. Вокруг раздавались звуки леса и диких животных, немного пугая меня. Рядом появилось облако, на котором стоял молодой парень. — Мы не торопились, — сразу обвинил меня. — Пять минут прошло. — Это вам пять минут, а мне в ожидании каково? — поджал губы, словно обиженный ребёнок. «Вот почему вы все такие недовольные или злые, а?» Посмотрела на него. Мои эмоции после того, что я сегодня узнала, немного зашкаливали, и боюсь, что истерики вернутся, станут постоянными гостями. Он подопечные. Сделал вид, что не услышал моих слов. Я только головой покачнула и посмотрела туда, куда он указал. На большом плато стекалась толпа, каждый занимал свое место, становясь на колени. Я начала подкидывать души в воздух, направляя на них жезлы, и те улетали вниз, разыскивая своего человека. Уже не останавливаясь, отправила все шары в полёт, ни одна из душ не вернулась. Сил потрачено было много, и я качнулась, но осталось стоять из чистого упрямства. «На, держи!» — нехотя сказал бог этого мира и протянул мне цветок, откуда-то взявшийся в его руке. «Спасибо!» Вздохнула я и, набрав на часах два ноля, вернулась к себе. Посмотрев на странный цветок в руке, я снова устало вздохнула. Растение было похоже на махровый тюльпан, чёрный, но с золотой бахромой. Что означает сей дар? «Дайте мне стакан с водой». Паучки принесли просимое, и я поставила цветок в него. Села в кресло и, прикрыв глаза, задумалась. «У меня осталось ещё почти тысяча душ. Успею ли я?» Драконов много, знаю, Анфиса рядом. Да, но тут небольшая несостыковка. Само слово дракон подходит не всем, которым я дала это определение. Там есть ящероподобные существа нескольких видов, еще два десятка именно драконов. И того, вздохнула я, сто пятьдесят восемь именно драконов и сто шестьдесят четыре ящеров. Целый мир. «Надо не мелочиться, а искать миры, ждущие эти ипостаси, но чуть позже. Я бы перекусила. Можно мне супа?» Посмотрела на шевелящихся на стене паучков. «Вы торопитесь. Это может быть опасно». Попыталась остановить меня осьминожка. Мне не оставили выбора. «Дай мне книгу о горгульях. Хочу понять, что с ними не так. Они же не последние своего рода. Наверняка существуют ещё». «Вот одна». Передо мной легла книга. Я пойду, отмечу пристроенные души. Все остальные я перебрала. Хорошо. Я открыла первую страницу, пытаясь вчитаться в строки. Книга содержала в себе сборник рассказов о горгульях, о разных. Оказывается, есть просто каменная горгулья. Ночью она вот то существо, которое я видела, а днём они сидят на скалах, башнях, замках, как статуи. А есть те, кому даровано получить такое ипостась. Изгои, воины тьмы от щепенцы, хоть и имеющие свои кланы. А ещё я видела картинки. Они сильны, практически непобедимы, если не иметь специального оружия, и уродливы ликом. Их боятся, проклинают, ненавидят из-за силы. Горгульями не рождаются, ими становятся. Чем эта мать с малышом отличается от других своих сородичей? Прочитав шесть рассказов, а это половина книги, я не нашла пока ответа. Сказки, ну или былины, все были страшными, про битвы кланов, про предательство. Паучки сильно шуршали, привлекая к себе внимание. «Готов обед?» — посмотрела на них. Поднялась с кресла, вспоминая, что так и не сняла плащ. Повесила его на манекен, но часы оставила пока на руке. Посох тоже остался в виде браслета и не мешал мне. На кухню меня ждал накрытый стол. Тарелка супа, рагу, чашка с чаем и несколько вазочек с печеньем. ела, не чувствуя вкуса еды, полностью уходя в мысли. «А зачем я ем, если я кукла?» Эта мысль заставила меня замереть. «Я испытываю голод, потребность в гигиене, у меня есть чувства. Как я могу быть при этом не живой? Эти мысли вернули меня с небес на землю, и я посмотрела на еду, стоящую на столе. Суп был съеден, рагу тоже. Поэтому я потянулась за вареньем. Я же почувствую его вкус». Клубника была потрясающе ароматная. Я вдохнула запах и положила в рот ягоду. Вкус тоже проснулся. Выпив чаю, вернулась к книге. Мой резерв опять был полон. Я определила это потому, что усталость медленно, но отступала. И я думаю, можно попытаться пристроить ящеров. Книгу я прочла всю. Вывод неутешительный, горгулии не любят. А ещё странность. У них нет девушек-женщин горгулей, и не рождаются дети, есть только мужчины. Тогда откуда и зачем здесь эта парочка? Наверное, я разберусь в этом чуть позже. Но сейчас я поняла, чего мне не хватает здесь. Сладостей, обычных, милых, женских радостей, шоколадки, цукаты. А схожу-ка я, пожалуй, прогуляюсь, подниму себе настроение, заодно поэкспериментирую с артефактом. Сможет ли он меня перенести в незнакомое мне место? Плащ надевать не стала, я же иду гулять, а не забирать души. поэтому, набрав на часах землю, мысленно попросила отправить себя в большой магазин сладостей, фруктов, может быть, выпечки. Напоследок проверила наличие кошелька на поясе и оказалась на ярмарке. И мне кажется, я здесь вовремя. Продавцы заканчивали раскладываться, а народ было немного, да и, в общем-то, у меня мало времени. Сначала был прилавок с шоколадом, какого здесь только не было и с какими вкусами. Дальше мармеладки, цукаты, орешки. У меня в руках был уже приличный набор пакетов, но я не могла просто пройти мимо печенья и кофе. Рядом стояли даже столики, где можно было это попробовать. Едва я присела за ближайший освободившийся, напротив сел он. «Не убегай, я не буду переворачивать стол». «Ну, конечно. Я схватила стаканчик с кофе и пакетик с печеньем. Вот, я выбрал то же, что и ты. Знакомлюсь с твоими вкусами». Он поставил на стол стаканчик кофе и пакет с печеньем. «Зачем?» «Хочу начать понимать свою пару». Он сказал это так, как будто я должна и так знать. «Мы не пара». Посмотрела на него, как на дурака. «С ним явно что-то не то». «Ты просто этого пока не поняла». Но я теперь высший демон и точно знаю. Да, кстати, спасибо тебе за ипостась. Там, в плену, где погиб мой брат, у нас смогли отнять демоническую сущность, а ты мне её вернула. Так сказать, за мной должок. И что же ты можешь? Прикинула я варианты просимого, их было немного. Я, конечно, не бог и даже не смерть, но наверняка у тебя есть заветное желание. Его голос стал тягучим и сладким, словно патока, меня передёрнуло. Ты вот эти свои штучки с укоба на мне не испытывай, обиделась я. Инкуб, я, фыркнул он недовольно и, схватив пакет, пошуршал там и начал есть, словно пытался показать мне, что я его обидела. Извини, инкуб, вздохнула я. За что у вас отобрали постаси? Ни за что, а почему? Это второе королевство демонов в нашем мире хотят быть полновластными хозяевами. убрав двух прямых наследников, отобрав у Постаси, они лишили нас трона. Теперь мы объявили им войну. К нему сразу вернулось хорошее настроение, чудное. Что хорошего в войне? В общем смысле ничего. Но ведь мы должны наказать, да и срочно найти тот артефакт, которым они смогли лишать Постаси. Это ведь опасно. Аха, и за им, будете заниматься тем же самым. За бесцеремонным разговором я успела съесть печенье и уже допивала кофе. «Нет, конечно». Он нахмурился пристально посмотрел на меня. «Мы бы его уничтожили». «Молодцы», — похвалила я, — «желаю удачи». Окинула его взглядом. «Да, и мы не пара. Перестань настойчиво преследовать меня, я не нуждаюсь в ухаживании. Мне нет до этого дела, у меня другие приоритеты». Часы встали на два ноля, и мир мигнул. А я оказалась с пакетом в руках на кухне. На одной из навесных полок я нашла стеклянные банки с крышками, разложила все вкусности любую семьи. Пора возвращаться к работе. А демон? Но ну, мне действительно сейчас не до него. Да и странный он все время словно играет. Я это вижу. Но, наверное, мне было бы интересно узнать, какой он настоящий. Я не понимаю, зачем он это делает. То он злобный страшный монстр из пещер, то властный командир, то король, то хулиган, шутник и обижулька. Чудик, в общем. Приготовила вам сумку с драконами. Рядом неожиданно появилась Анфиса, выводя меня из задумчивости. Да, иду к реке, там мне, думается, лучше. Вижу больше. Выйдя из дома, дошла до кресла, стоящего на мостках, и присела в него. Река всё так же была покрыта туманом, словно прятала от меня всё, что несла она в своих водах. Вздохнув, я приняла сумку с душами из щупалец Анфисы, взяла один шар с и, прикрыв глаза, попала в эфир, ища нужный мне мир».